Явление пятое. Карп, Восьмибратов, Петр. Карп. Вам что, Восьмибратов, барыню любопытно бы видеть, любезнейший? Карп. Дожидайтесь своего термину, когда вас позовут. Петр. Да чудак, ведь у нас с тяденькой дела. Карп. Нужда нам велика до ваших дел. Нельзя же помилуйте. Куда же вы лезете? Петр. А ты все-таки поди до ложь, попробуй.